Ни одно живое существо не пошевелилось. Предварительный показ нового блокбастера, снятого по комиксам, рассчитанный на то, чтобы вызвать ажиотаж среди влиятельной публики Манхэттена, спровоцировал тишину, которая может ассоциироваться с безмолвием открытого космоса. Когда пошли титры, возвещающие об исчезновении 180 миллионов баксов, зрители встали и зашаркали к выходу, словно рабочие, направляющиеся на свою фабрику в метрополисе Фрица Ланга. В то время как различные фигуры, формирующие общественное мнение, приходили в себя на холодном воздухе Бродвея, я обнаружил, что нахожусь лицом к лицу ни с кем иным, как с Нестером Гроссноузом. «Жирным занудой», которого я знал по тем годам, когда мы часто посещали отличные санатории с зеленой травкой на бульваре «Сансет». Гросс Ноуз был голливудским продюсером, который в совершенстве овладел искусством создания банкротства из самых многообещающих проектов. Став в наши золотые годы менее злобными хищниками, мы отправились в ресторан «Карнеги Дели», чтобы пожевать немного маринованного мяса и раскритиковать то, что мы сейчас увидели. «Все это полнейший шлак», — возмущался импрессарио. «Помой для пубертатных недоумков». Доставая газетную вырезку из кармана брюк, он сказал, «Зацени это! Я вырвал ее из небольшого журнальчика под названием «The Week». Станет ли это нашим золотым ключиком для того, чтобы открыть «Форт Нокс»?» Объект внимания Гросноуза находился в Аппердарби, штат Пенсильвания, где, по всей видимости, полиция обвинила владельца пиццерии в том, что он подкладывал мышей в рестораны конкурентов. Мы никогда не сталкивались с подобным, сказал инспектор полиции, чтобы животные использовались в качестве орудия преступления. Гросноуз наблюдал за моей реакцией на отрывок из таблоида, улыбаясь как человек, к которому пришла хорошая карта. «Когда я это увидел, сразу же начал работать над своей победной речью», — сказал он, глотая свою газировку. «О чем ты говоришь?» — сказал я, понимая, что его последний фильм «Каникулы для кретинов» получил всего две номинации на Оскар, но не от киноакадемии, а от заключенных в Белвью. Ничто, кроме удара по голове, не могло помешать ему представить мне свой новый сценарий, чему я смиренно покорился, различая вдалеке приближающийся дирижабль Гинденбург. Первая сцена. «Скотланд-Ярд», — начал он. Инспектор Майлз Дабни, старый ветеран с плохим чувством юмора, повидавший все в этом мире, раскуривает свою трубку, думая о выходных и той форели, которая всегда ускользает от его рыболовного крючка. Репутация Дабня опережает его, и ему приписывают единоличное раскрытие убийств Потрошителя. «Так, погоди», — сказал я, — «разве это не произошло лет сто назад?» «Ты думаешь о Джеке Потрошителе?» — уклонился Ноус, «Я говорю об Эйбе Потрошителе, портном, который подкрадывался к мужчинам в Уайтчепеле, уничтожая их габардиновые брюки». «Понял», — сказал я, — «теперь все ясно». Крупный план бульдожьего лица Дабни, закручивал гросс Ноус, когда входит лейтенант Гамадж, его новый подчиненный, и сообщает мрачные новости. Инспектор Дабни, говорит Гамадж, похоже, что банда мышей только что совершила вооруженное нападение на банк Барклайс. Мыши ограбили банк? перебил я с недоумением. «Почему нет?» — сказал Гросноус. «Маленькие грызуны, как свойственно всем мышам, вызывают панику, и пока женщины визжат и прыгают на стулья, они используют свои зубы и лапы, чтобы избавить кассиров от двух миллионов фунтов». «Послушай, Нестор», — сказал я, но он оборвал меня. «Послушай, что говорит инспектор Дабни». Ого, Гамадж, это прекрасно стыкуется с историей Мансфута о банде мышей, ворвавшихся в галерею Тейт и укравших бесценного констабла». «Я не слышал об этом», — отвечает Гамадж. «Не могут же это быть одни и те же мыши?» «Описание совпадает», — говорит Дабни. «Крошечные белые существа, розовые уши, маленькие хвосты». Похоже, что они группой вошли в музей, взобрались на стену, проворно сняли пасторальный шедевр, вынесли его на своих спинах через парадную дверь и даже не попрощались. Мое предположение — эта картина теперь украшает бильярдную комнату какого-то монарха, пока мы жуем свой ягодный пудинг. «Но как?» — сказал я — «Я имею в виду, помимо того, что это физически невозможно, интеллект, который требуется...» «Ага!» — воскликнул Гросс Ноус. «То, что я рассказал тебе, было всего лишь тизером. Музыкальная отбивка. Переход к ретроспективе. Лаборатория где-то в Блэкпуле. Здесь группа преданных своему делу ученых проводит революционные эксперименты на мышах, пытаясь найти лекарство от облысения». «Облысение?» — простонал я. У мышей — это большая проблема в мире грызунов, просто об этом мало пишут. Ведущий ученый Чонси Энсвилл — дьявольский, красавец. На эту роль я могу взять Брэда Питта. Ему понравилась идея, и он обещал, что будет готов, как только я обеспечу мир на Ближнем Востоке. Коллега Энсвилла, кстати говоря, горячая блондинка, биолог по имени Эйприл Фоксглав, типажа Евы Кюри, но с отличной задницей. Она носит обтягивающий белый лабораторный халат и, когда мыши убегают, задирает подол, обнажая длинные, загорелые ноги и черные трусики, которые она получила в подарок от своих коллег в честь попадания в шорт-лист Нобелевской премии. Позже, этой ночью... — продолжал Гросноус. Уиггинс, старый уборщик Кокни, совершая обход, будучи навеселе от своей пинты темного, случайно нажимает на кнопку с надписью опасно радиация», которая нацелена на мышей, вмешался я, опережая поворот. — Именно! — восторженно сказал Гросноус. Но вот в чем дело. Не все мыши попадают под ядерный взрыв, только злые и отчаявшиеся. Те, которые снова и снова бегали по лабиринтам, не в состоянии найти путь вкусной гауди. Именно эти свирепые существа поглощают сочные изотопы и становятся сверхразумными, хотя и социопатичными. — У меня мурашки бегут, когда ты это говоришь, — сказал я, пытаясь подыграть и одновременно задаваясь вопросом, открыто ли в уборное окно, ведущее на улицу. Мы получаем первую подсказку, говорящую об их зловещих наклонностях, когда они поднимают метлу, используя ручку как биту, хватают Таби, очаровательную лабораторную кошку, и выбрасывают ее в окно. Ох, я забыл упомянуть, что радиация делает каждую озверевшую мышь сильнее в 50 раз. Неожиданно улице Лондона захлестывает волна преступлений. Разбойные нападения, грабежи, финансовые пирамиды, похищение председателя хедж-фонда и его семьи, которых удерживают с целью получения выкупа. И все это руками крошечных белых существ с розовыми глазами и маленькими хвостами, сказал я. Совершенно верно, согласился он. «Думаю, тут ты действительно нащупал что-то крупное. Но если ты меня извинишь, я должен бежать. Опаздываю на строительство амбара с парой друзей-амишей». «Проблема в том, что у меня нет финала», — сказал Гроссноус с Майбой. «И здесь входишь ты. Ты же спец по книгам. Придумай что-нибудь, и я хорошенько тебе заплачу. Конечно, задатка нет, но я все сделаю так, что в итоге ты окажешься в шоколаде». Скажем, десятая часть от процентного пункта после четырехкратной безубыточности. «Договорились, Нестор», — сказал я, отодвигая свой стул. «Но не нужно упоминать меня в числе авторов. В конце концов, это ты и сделал всю основную работу. И что касается моей части добычи, оставь ее себе. С моим переводом кавафи и продажей семян я в комфортном положении». «Я знал, что ты не подведешь меня», — заблил он. И что в конце?» «В последней сцене», — придумывал я на ходу. Энтвисл, понимая, что мыши обладают превосходящим интеллектом, использует моральные убеждения. Он сажает их вокруг себя и читает им Кьеркегора. Вскоре каждый зверек совершает свой собственный прыжок веры и выбирает бога. Если кратко, они из лабораторных становятся церковными мышами. «Ты с ума сошел?» — разочарованно взвыл Гроссноус. «Это слишком интеллектуально». «Ты и я знаем про Киркигора, но ты думаешь, простые обыватели слышали о каком-то греке, который отравил себя?» «Окей», — сказал я, — «попробуй так». Энтвисл учит их кататься на коньках. Они становятся мастерами в этом деле и ездят по Америке с шоу под названием «Мышиное катание». В финале я вижу большой хор грызунов на коньках, стучащих в мини-тамбурины и поющих в ожидании Роберта Э. Ли. Не знаю, купился ли Гроссноус на мое озарение, но он все же сказал, что если мы заменим в истории мышей на карликов, можно будет использовать тамбурины побольше. Как оказалось, в уборной все же было открытое окно, и после того, как я вывалился на седьмую авеню, меня ждал дом, две таблетки Эмбиента и баю-бай. Но прежде нужно положить свежий сыр во все ловушки.